10500 году до нашей эры. И пусть программа воссоздаст положение солнца и звезд непосредственно перед рассветом в день весеннего равноденствия. Встанем мысленно между лап сфинкса и обратим свой взор на восток. Пусть виртуальная реальность и поэтическое воображение помогут нам представить себе то, что окружает нас в эту эпоху, которая, как мы уже знаем, неплохо согласуется с геологией монумента. Перед нами, в той части неба, где вот-вот появится Солнце, находится великолепное зодиакальное созвездие Льва, своими очертаниями напоминающие как своего тезку, так и сфинкса. Проходят минуты, небо начинает светлеть, и тогда, в тот самый момент, когда верхний край солнечного диска появляется из-за горизонта прямо перед нами, повернемся на 90 градусов направо, лицом к югу. Там, в положении кульминации, на Меридиане, на высоте 9 градусов 20 минут, мы увидим три звезды пояса Ориона, расположенные в небе точь-в-точь, точь, как пирамиды Гизы на Земле. Возникает вопрос, неужели это просто совпадение, что на дошедшем до нас из тьмы веков некрополе Гизы доминирует вблизи его восточного края горизонта огромная статуя льва, а вблизи его, меридиана, расположены три гигантские пирамиды, повторяя расположение трех звезд пояса Ориона в 10500 году до нашей эры Неужели просто совпадение то, что основные фигуры в этом «астропарке» сцепившись подобно колесикам часов, показывают одно и то же время. В древности моменту восхода Солнца и его связи с другими небесными событиями всегда придавалось особое значение. Как теперь очевидно, в день весеннего равноденствия В 10500 году до нашей эры наблюдалось удивительное стечение обстоятельств, когда совпадали момент восхода Солнца, созвездия Льва и меридиональное прохождение трех звезд пояса Ориона. И именно этот момент, по-видимому, символизирует Великий Сфинкс и три пирамиды Гизы, отмечая наступление века Льва и начало прецессионного подъема трех указанных звезд но с какой стати нужно было древним пытаться создать на земле Гиза подобие неба? Или, иными словами, зачем нужно спускать на землю образ неба? Мотивы в текстах. В египетском городе Александрия существует древнее собрание рукописей на греческом языке, относящиеся к первым векам христианской эры. В этих текстах Преобладающей темой является небесно-земной диализм, переплетающийся с проблемами воскресения и бессмертия души. Авторство этих рукописей, так называемых герметических текстов, как верили, принадлежит древнеегипетскому богу мудрости Тоту, известному грекам под именем Гермеса. В одном из примечательных отрывков он говорит своему ученику Асклепию следующее. «Разве не знаешь ты?» Асклепий, что Египет – это отображение неба, или, точнее говоря, в Египте все действия сил, что правят и действуют в небе, перенесены вниз, на землю. Цель обуздания этих сил, согласно Гермесу, состоит в том, чтобы облегчить поиск бессмертия посвященным. Любопытно, что стремление к точно такой же цели, жизни в миллионы лет, провозглашается в древнеегипетских в погребальных текстах, которые, предположительно, на несколько тысяч лет старше герметических рукописей. В одном из этих текстов под названием «Шат энд ам дуат» «Книга о том, что есть дуат», мы находим явную инструкцию, в соответствии с которой посвященному следует воссоздать на земле копию особого участка неба, известного как «Скрытый круг дуата». Кто бы не сумел сделать точную копию этих форм и познать их, станет духом, приспособленным и к небу, и к земле, причем безошибочно, постоянно и вечно. В том же тексте мы вновь слышим о скрытом круге в дуате, в теле нута небо. Если же кто сумеет создать его копию, то она будет служить для него магической защитой в небе и на земле. Мы подозреваем, что выраженные таким образом идеи намекают на истинные мотивы сооружений гигантских астрономических монументов Некрополи Гизы и могут помочь нам найти адекватное объяснение их точной ориентации по сторонам света, их уникальных звездных шахт и явно выраженному небесному символизму. Во всяком случае, как мы покажем далее, является фактом, что в части неба Дуарт, упоминаемая в древнеегипетских текстах, доминирует созвездие Ориона и Льва, которые имеют свои отображения на земле Гизы, причем на первой из них дополнительно указывает южная шахта камеры царя Великой пирамиде а также звезда Сириус, на которую нацелена южная шахта камеры царицы. Отметим, кстати, что внутренние коридоры – Проходы и камеры пирамид очень напоминают уцелевшие на стенах гробницы XVIII династии изображения различных частей Дуата. Особенно интересно в этом смысле таинственное царство сакар в пятой части Дуата, где те, чей путь лежит в священную страну, входят в тайную часть Дуата. Как мы узнаем в частях 3-4, в книге о том, что есть дуат, а также во многих других текстах о погребении и возрождении неоднократно упоминается о зептепи. Первое время, далекая эпоха, когда, как считали, боги пришли на землю и образовали свое царство в Египте, в число этих богов входил тот Гермес трижды великий, мудрый владыка, богиня Исида, чьим небесным двойником была звезда Сириус и Осирис, царь нынешний и будущий, который был убит и отмщен своим сыном Гором, а затем возродился к вечной жизни, как властелин Дуата. Небесным двойником Осириса является Орион, созвездие, известное у древних египтян под названием Сах, шагающий широко. Чаще всего, говоря о нем, имели в виду три характерные звезды, образующие пояс. И поскольку, как утверждают Осирис, правил в первом времени, стоит подумать, не потому ли три великих пирамиды Гизы изображают звезды пояс Ориона в том положении, которое они занимали 12 500 лет тому назад, в то астрономическое время, которое они называли первым, то есть в начале восходящей части процессионного цикла. Другой вопрос, от которого в значительной степени зависит направленность нашего исследования, касается отождествления Сфинкса со звёздом Льва, особенно в момент весеннего равноденствия в 10500 год до нашей эры. В частях 3-й и 4 мы рассмотрим ряд астрономических ключей, хранившихся в древнеегипетских текстах, которые свидетельствуют в пользу этого предположения и из которых вытекают довольно интригующие последствия. Основополагающие вопросы. Если бы памятники некрополя Гизы не имели особого значения в истории человечества, не стоило бы пытаться их изучать и интерпретировать. Однако вряд ли можно представить себе что-либо более важное, чем они. В известном смысле они всегда были с нами. Это важный указатель нашей истории, мемориал происхождения нашей цивилизации. Возможно, что они еще явятся источником жизненно важной информации о нашей судьбе, Иными словами, Гиза в большей степени, чем любое другое место древности, заново ставит старые основополагающие вопросы, а, возможно, и способна дать на них ответ, кто мы, откуда пришли, и как знать даже, куда мы идем. По этим причинам мы просто не можем позволить себе быть безразличными к Великому Сфинксу и Трем Великим Пирамидам. По этим причинам огромное значение имеет качество исследований, посвященных им, описывающих их и объясняющих. Как мы увидим в части второй эти исследования странным образом приплетаются с древним преданием о поиске спрятанных камер и утерянных записях Гизы. Часть вторая. Искатели. Глава пятая. История о медицине, учёном и сфинксе. Был один систематический поиск, целью которого было обнаружение зала записей, когда фонд Эдгара Кейси финансировал SRI International. Доктор Марк Леннер, журнал Venture Indorg, издания фонда Кейси и Ассоциации исследования и просвещения, 1985 год. Существует предание, согласно которому монументы Гизы, последний великий мемориал высокоразвитой цивилизации, которую уничтожил всемирный потоп. В этом же предании говорится, что где-то в Гизе, то ли под Великим Сфинксом, то ли прямо в Великой Пирамиде, спрятан зал знаний в котором хранятся все знания и мудрость пропавшей цивилизации. Эти идеи весьма древнего происхождения, и на протяжении всей истории ими вдохновлялись те, кто пытался исследовать Гизу, например, в IV веке нашей эры Римлянин Амиан Марцелин направил охотников за сокровищами на поиски неких подземных галерей в пирамидах, сооруженных в качестве хранилища свитков и книг прошедших эпох, и предназначенных для того, чтобы не дать древней мудрости погибнуть от потопа. Многие арабские летописцы, начиная с IX века, имели, по-видимому, доступ к общему источнику информации, что побудило их дружно утверждать, что Великая пирамида была построена до потопа в качестве хранилища научных познаний. Халиф Аль-Мамун, пробивший туннель в северной грани монумента в 820 году нашей эры проделал это потому, что был убежден, здесь, С допотопных времен хранятся заложенные создателями тайны абсолютного научного знания, в том числе в области истории и астрологии, и надеялся найти там потайную камеру с картами и глобусами. Некоторые древнеегипетские настенные надписи и папирусы содержат интригующие упоминания о скрытых камерах, палате архивов, зале записей и так далее, и тому подобное, которые были расценены как намек на некое подземное помещение под Сфинксом или вблизи от него. А коптские легенды сообщают, что под сфинксом существует некая подземная камера, ходы от которой ведут ко всем трем пирамидам. На страже каждого хода стоят волшебные статуи.